Теперь Макуаз будет торжествовать при мысли о смерти мудрого магиканина и его бледнолицего друга, чьи глаза видят ночью так же, как и днем. «Пусть жены мингов плачут над своими убитыми!» С непоколебимой твердостью и гордостью ответил индейец. «Великий змей-магикан свернул свои кольца в их вигвамах».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 Гуроны плывут вместе со скользкими угрями. Как спелые плоды падают они с ветвей деревьев, а магикане смеются. «Ага!» Пробормотал соколиный глаз, который с глубоким вниманием слушал речь туземцев. «Пожалуй, их насмешки ускорят месть макуасов». «Но я белый, без примеси индейской крови»